Наконец, через полтора часа, когда солнце стояло в зените, я приблизился к цели моего путешествия. Два сарая и небольшой дом, фермы слеповато таращились во все стороны темными провалами окон. Строения были окружены остатками бетонного забора и обильно заросли травой. Я занял позицию за раздвоенной сосной, прикрытой ее колючими ветвями. В этот момент я пожалел, что не взял с собой бинокль. Было бы неплохо понаблюдать за фермой и окружающей местностью. Я мысленно чертыхнулся и поставил галочку на будущее. Дорезив в глазах, я рассматривал каждый метр фермы, пытаясь отыскать малейший намек на опасность. Но ничего особенного я, как ни старался, так и не смог заметить». Ветер исправно шелестел травой, нигде не дрожал разогретый жаркой воздух, не взлетали в небо камешки. Присутствия людей или мутантов я тоже не заметил. Словно это была обычная брошенная ферма, коих много осталось в стране со времен СССР. Наконец я не выдержал и решил двигаться дальше. Меня подстегивала мысль об обратном пути. Я хотел засветло вернуться к лесничеству, переждать там закат с тем, чтобы ночью снова пересечь периметр и утром уже быть дома. Поэтому я выставил вперед автомат и двинулся к забору. Ремень автомата был намотан на левую руку, которая держала его за цевье. Поэтому даже когда я отпускал автомат правой рукой, чтобы достать и бросить вперед очередной болт, оружие исправно оставалось готовым к стрельбе. Я присел возле разрушенных ворот и принялся осматривать внутренний двор. Справа я все-таки заметил жарку. Воздух там колебался, словно земля источала тепло. В остальном же ничего аномального я не заметил». Я решил осмотреть все три здания и только после этого отправляться в обратный путь. Ближе всего ко мне находился главный сарай. Длинное и приземистое здание, каких во множестве стояло по странам СНГ. Двери, сорванные из петель, валялись рядом уже порядком заросшие травой и присыпанные палой листвой. Бросая болты, я дошел до входа и, включив фонарик, вошел внутрь. В нос ударил запах сырого камня и влажного затхлого воздуха. «Ничего», — успокоил я себя, — «в зоне это еще не самый неприятный аромат, всего лишь обычный запах давно брошенного строения». Через разбитые окна внутрь проникал свет, но все-таки еще оставалось множество темных закоулков, которые я внимательно оглядывал. «Зачем я это делал? Наверное, мне просто было интересно». Вскоре я убедился, что ничего особенного в здании нет Я прошел уже половину его длины, как вдруг очередной болт рвануло вверх Он гулко ударился о крышу и срикошетил в сторону Прямо посредине прохода, между свиными загонами, приютилась ловушка. Обойти ее по проходу не представлялось возможным Поэтому я взобрался на парапет и медленно двинулся дальше Луч фонарика скользил по брошенным загонам, пока, наконец, в его луче не появилось нечто, заслуживающее внимания. Это было не похоже ни на камень, ни на доску, ни на нечто природного происхождения. Больше всего это нечто смахивало на обломок камня, но с закругленными гранями, словно он долго пролежал в море, и вода сгладила все его острые края. Я спрыгнул в загон... И присел рядом с находкой. При ближайшем осмотре я увидел, что структура артефакта неоднородна. Здесь виднелась земля, камень, какие-то растения и вроде даже кости. Все это перемешалось и плотно слепилось вместе, образуя причудливую форму красноватого оттенка. Сталкеры называли этот артефакт «кровь камня». Я слышал, что среди них бытовало поверье, что в этом артефакте заключены души или энергия людей, погибших в граве ловушки. Артефакт обладал свойствами ускорения заживления ран. Сколько он мог стоить, я не знал, но догадывался, что немного. Уж больно часто упоминался он в информационных выпусках и чаще других встречался вне зоны. «Немного относительно других артефактов, естественно. Но для меня это была настоящая удача. Первый найденный артефакт в первом самостоятельном выходе в зону. Я как-то забыл, что он был радиоактивен. Не сильно, конечно, но при длительном облучении был способен выдать приличную дозу». Все это я помнил на фоне сознания, сейчас же меня захлестнула радость находки, я бережно поднял слегка подрагивающий артефакт и принялся его рассматривать, он был теплым на ощупь и даже через перчатки грел руки. Я достал из рюкзака обычный полиэтиленовый пакет и завернул в него свою находку. При этом я нервно хихикал. Кто бы подумал, что артефакты с аномальными свойствами переносятся завернутыми в обычный пакет, словно буханка хлеба. Я снова взобрался на парапет и принялся еще раз внимательно обыскивать сарай. Вдруг здесь были еще какие-то артефакты. Однако скоро мне пришлось разочароваться. Ничего нового я так и не нашел. Я вышел на дневной свет и таким же образом обследовал второй сарай поменьше. Аномалий там было куда больше, поэтому я осторожно побросал гайки, понаблюдал за их рикошетами, да и убрался оттуда по добру здорову. Рюкзак грел спину, еще бы. Там лежал целый артефакт, которого никто и никогда не видел из обычных людей. Я уже был готов возвращаться, посчитав свою задачу выполненной, но для очистки совести все же решил проверить и дом. Когда под моими берцами заскрипели рассохшиеся половицы, из глубины дома вдруг раздался голос. «Пацан, помоги, брат!» Я удивленно застыл на месте. Голос принадлежал усталому или раненому нестарому мужчине. Сделав еще несколько шагов, я заглянул в одну из комнат. Привалившись спиной к стене, там сидел молодой парень. Давид ему было двадцать-двадцать пять лет. Кожаная куртка, спортивные штаны с тремя белыми полосками по бокам и неизменные кроссовки красноречиво рассказывали о своем владельце. Не хватало кепки в стиле «уточка» для завершения формы одежды гопника обыкновенного. «Пацан!» — протянул парень, увидев меня с автоматом наперевес. «Не стреляй, брат! Помоги!» В голосе слышались жалобные нотки. Он был ранен. Я посмотрел на его ногу и заметил, что штанина была распорота и кое-как перемотана какой-то тряпкой, явно найденной в этом доме. «Ты кто?» — спросил я больше для того, чтобы сказать хоть что-то, чем для того, чтобы реально что-либо узнать. «А мы тут с пацанами, понимаешь?» — начал гопник. «Были тут, типа, короче, э, тема мутная». Я недоуменно пожал плечами. Оружие при нем я не заметил, так же, как и какого-то снаряжения или рюкзака. Он явно был брошен здесь своими дружками, которые не захотели тащить его на себе». «Ну, я это...» — продолжал тем временем парень. «Короче, типа не свезло мне. Оцепануло Ца... меня арматуриной и трындец. Помоги, брат, будь пацаном». Этот неудачник даже поранился не в аномалии или при встрече с монстром. Банально зацепился за торчащую арматурину. Я мысленно усмехнулся, продолжая сохранять хмурое выражение лица. «И чё теперь?» «Ну, я это... Помоги, а? Будь пацаном!» Мне ой как не хотелось помогать этому идиоту. Он и его дружки явно охотились здесь на таких, как я, неопытных новичков, которых можно пошмонать, отобрать находки, снаряжение, а если жертва сопротивляется, то и прирезать, списав труп на монстров. Однако где-то в глубине души мне уже было стыдно за то, если бы я его бросил просто так. Словно опять кто-то невидимый уже увидел мой поступок и теперь оценивал его. Мне же не хотелось разочаровывать этого невидимого наблюдателя в своем благородстве. «Ладно, хрен с тобой, и вытащу тебя отсюда», — наконец произнес я, наблюдая, как лицо гопника расплывается в неприятной улыбке, обнажающей щербатые зубы. Я помог ему подняться и, переложив автомат в левую руку, поддерживая, вывел на улицу. Раненый хромал и подпрыгивал на одной ноге вполне резво для того, чтобы мы не провозились с обратной дорогой до следующего утра. Мы двинулись по уже пройденной мною дороге почти с той же скоростью, с которой я пришел сюда. «Как тебя звать-то?» — спросил я. «Валик Корявый», — отозвался мой подопечный. «А тебя, брат!» — он упорно продолжал меня называть братом или пацаном. «Знал я эту породу. Пока они находятся в уязвимом положении, ты для них кум, брат, сват и вообще реальный пацан. Но стоит им почуять собственную силу, как ты тут же становишься лошарой, терпилой или просто Васей». Пока что мне было нечего волноваться, я был ему нужен, и он был готов лизать мне подметки ботинок, лишь бы я вытащил его отсюда. Поэтому я произнес «Свят, Святослав», — уточнил я. «Круто, Свят. Рад, типа, э, знакомству», — тут же отозвался Корявый. Так как моя правая рука была занята, я дал ему болты и приказал бросать их по моему слову в указанное место. так мы прошли метров восемьсот ферма скрылась за деревьями и скоро мы должны были увидеть остатки лесничества гопник попытался начать травить анекдоты но мне пришлось невежливо заткнуть ему рот талана да прикольно попытался отшутиться он но заметив мой мрачный взгляд осекся Меня всегда бесил их смех, и сейчас я уже был готов отдать лежавший в рюкзаке артефакт за то, что лишь бы никогда не встречаться с корявым. Однако приходилось мириться с тем, что я имел, поэтому я продолжал двигаться к намеченной цели. Собака бросилась на нас совершенно неожиданно. Она явно поджидала нас и атаковала сзади абсолютно бесшумно. Когти полоснули по куртке и сбили меня с ног. Я упал, подставив плечо, и перекатился на спину. Корявый с истошным воплем рухнул рядом, схватившись за ногу. Слепой пес отскочил на пару метров и приготовился ко второму прыжку. Во время падения у меня с плеча слетел автомат, поэтому я лихорадочно ощупывал пространство рядом с собой, никак не находя приятного холодного металла. Собака шевелила ушами и принюхивалась, определяя наиболее опасного противника. Вопящий, воняющий кровью и страхом гопник показался ей меньшей угрозой, чем я. С рычанием собака прыгнула, метя в горло. Инстинктивно я выставил перед собой локоть, и зубы сомкнулись на плотной материи. Одетый под куртку плотный дедовский свитер смягчил укус и на какое-то время защитил руку от серьезной раны. Собака оказалась тяжелой и придавила меня к земле своей тушей. Она рычала и рвала на мне куртку. Я же не мог пошевелиться, и мне оставалось только пассивно сопротивляться, не подпуская ее к горлу. Страх не успел проникнуть в душу, так быстро все произошло. Помоги! прохрипел я. Падла, помоги! Но коряво испуганно вскочил на ноги, моментально забыв про свою рану. Он даже не посмотрел на автомат, лежавший не так далеко от него. С криком «Бля!» он нырнул в ближайшие кусты и припустил, словно заяц. «Сука!» — крикнул я в бессильной ярости. «Стой, гнида!» Ярость придала мне силы. Правой рукой я удачно огрел собаку кулаком по носу. Она взвизгнула и на пару секунд отпустила захват. Этого мне хватило для того, чтобы выхватить и щехла свой нож. Псина снова навалилась на меня тушей, не давая вздохнуть. Поднатужившись, я все же отодвинул ее на пару сантиметров, высвобождая правую руку для удара. Отличная закаленная сталь... Легко вошла под ребра псу, раздался пронзительный скулёж. я же продолжал наносить удары один за другим. «Сдохни, сдохни, тварь!» Наконец скулёж прекратился, охватка ослабла. На дрожащих ногах я поднялся с земли, хорошо видимая серая отметина на спине тут же бросилась в глаза. «Вот и пришлось нам встретиться снова». Я обратил внимание на свою руку, она начинала наливаться тупой болью. Края куртки были изорваны, и на лохмотьях выступила кровь. Мне было некогда заниматься своей раной, поэтому я подобрал автомат и заковылял в сторону лесничества. В голове клокотала ярость. Если бы не помогал этому придурку, не подставился бы так глупо. «Вот тебе и брат». Слинял при первой же возможности, оставив меня умирать в зубах мутанта. Уже начало смеркаться, когда я доковылял до лесничества. Окинул взглядом постройки и заметил на досках забора темные пятна крови. Тут кто-то был, кто-то раненый опирался на забор, хромая к остаткам дома. Раненых в ногу людей в округе я знал не так много, а точнее всего одного. У корявого не хватило сил снова заползти в дом. Он выдохся на ступеньках веранды. Грудь его тяжело вздымалась, а открывшаяся рана хлестала темной кровью. Увидев меня, он испуганно выдохнул. «Пацан, я не хотел, сука, и буду! Мне совсем херово, бля!» «Э, нет, вот теперь никакой жалости во мне не было!» Я молча подошел к нему с удовольствием, наблюдая за увеличивающимся страхом в его серых глазах и резко ударил каблуком ботинка по его раненой ноге. Гопник истошно взвыл, схватившись за рану, кровь хлынула еще сильнее. Вот теперь я был доволен. Близилась ночь, а такое количество крови никого не оставит равнодушным. Если бы это была не зона, он умер бы от потери крови к рассвету. Вот только теперь это отребье не проживет и пары часов. Так же молча я вышел из дома и направился в сторону периметра, метрах в двухстах от лесничества, когда я уже порядком углубился в лес, остановился под деревом, и меня вырвало. Напряжение, усталость, кровь и боль сплелись в единый клубок. Я откупорил бутылку и полил свои собачьи укусы на руке водкой, кое-как перевязал их и принял внутрь сорокоградусного лекарства. Приложился я к бутылке от всей души, глотал недорогую водку большими глотками, почти не ощущая вкуса. Когда в голове зашумело и боль отошла на второй план, я двинулся дальше. Когда я полз по минному полю, снова прощупывая его зондом, мне уже не было страшно подумаешь мины двести граммов быстрой смерти в пластиковой коробке это вам не сдохнуть с разорванной ногой истекая кровью в пасти собачьей стаи колючая проволока показалась родной и старой знакомой здесь ходят люди за ней нет аномалий и мутантов за ней есть только люди которые пострашнее всего этого Я перебрался через периметр и на радостях допил остатки водки. Когда я, пошатываясь от спиртного больше, чем от усталости, вышел к поселку, стояла глубокая ночь, в голове шумело, и до смерти хотелось холодного пива. Полупьяная продавщица круглосуточного киоска не очень удивилась такой же пьяной и грязной физиономии в окошке ларька, которая протянула мятую пятерку и попросила две бутылки львовского похолодней. Сев на лавочку, я откупорил первую бутылку и залпом отпил половину. Затем достал из рюкзака свою добычу и расплылся в довольной улыбке. Зона отпустила с подарком. а значит, она ждет меня снова».